Закон Бойля-Мариотта Исследования великого английского ученого Бойля положили начало рождению новой химической науки. Он выделил химию в самостоятельную науку и показал, что у нее свои проблемы, свои задачи, которые надо решать своими методами, отличными от медицины. Систематизируя многочисленные цветные реакции и реакции осаждения, Бойль положил начало аналитической химии. Он же стал автором одного из первых законов, рождающихся в физико-химической науке. Роберт Бойль, годы жизни 1627-1691, был тринадцатым ребенком из четырнадцати детей Ричарда Бойля. Первого герцога Коркского, свирепого и удачливого стяжателя, жившего во времена королевы Лизаветы, и умножившего свои угодья захватом чужих земель. Он родился в Лисмаркасле, одном из ирландских поместья отца. Там Роберт провел свое детство. Он получил превосходное домашнее образование и в возрасте восьми лет стал студентом Уиттонского университета. Там он проучился четыре года, после чего уехал в новое поместье отца Столбридж. Как было принято в то время, в возрасте 12 лет Роберта вместе с братом отправили в путешествие по Европе. Он решил продолжить образование в Швейцарии и Италии и пробыл там долгие 6 лет. В Англию Бойли вернулся только в 1644 году, уже после смерти отца, который оставил ему значительное состояние. В он устроил лабораторию, где к концу 1645 года начал исследования по физике, химии и агрохимии. Бойль любил работать одновременно по нескольким проблемам. Обычно он подробно разъяснял помощникам, что предстоит им сделать за день, а затем удалялся в кабинет, где его ждал секретарь. Там он диктовал свои философские трактаты. Ученый-энциклопедист – Бойль, занимаясь проблемами биологии, медицины, физики и химии, проявлял не меньший интерес к философии, теологии и языкознанию. Бойль придавал первостепенное значение лабораторным исследованиям. Наиболее интересными и разнообразными были его опыты по химии. Он считал, что химия, отпочковавшаяся от алхимии и медицины, вполне может стать самостоятельной наукой. Поначалу Бойль занялся получением настоев из цветов, целебных трав, лишайников, древесной коры и корней растений. Самым интересным оказался фиолетовый настой, полученный из лакмусового лишайника. Кислоты изменяли его цвет на красный, а щелочи – на синий. Бойль распорядился пропитать этим настоем бумагу и затем высушить ее. Лачок такой бумаги, погруженный в испытуемый раствор, изменял свой цвет и показывал – кислый ли раствор или щелочной. Это было одно из первых веществ, которые уже тогда Боль назвал индикаторами. Наблюдательный ученый не мог пройти мимо еще одного свойства растворов. Когда к раствору серебра в азотной кислоте добавляли немного соляной кислоты, образовывался белый осадок, который Боль назвал луна – хлорид серебра. Если этот осадок оставляли в открытом сосуде, он чернел. Это была аналитическая реакция, достоверно показывающая, что в исследуемом веществе содержится Луна. Серебро. Молодой ученый продолжал сомневаться в универсальной аналитической способности огня и искал иные средства для анализа. Его многолетние исследования показали, что когда на вещества действуют теми или иными реактивами, они могут разлагаться на более простые соединения. Используя специфические реакции, можно было определять эти соединения. Одни вещества образовывали окрашенные осадки, другие выделяли газ с характерным запахом, третьи давали окрашенные растворы и так далее. Процессы разложения веществ и идентификацию полученных продуктов с помощью характерных реакций Бойль назвал анализом. Это был новый метод работы – давший толчок к развитию аналитической химии. В 1654 году ученый переселился в Оксфорд, где продолжил свои эксперименты вместе с ассистентом Вильгельмом Гомбергом. Исследования сводились к одной цели – систематизировать вещества и разделить их на группы в соответствии с их свойствами. После Гомберга его ассистентом стал молодой физик Роберт Гук. Они посвятили свои исследования в основном газам и развитию корпускулярной теории. Узнав из научных публикаций о работах немецкого физика Отто Герике, Бойлер решил повторить его эксперименты и для этой цели изобрел оригинальную конструкцию воздушного насоса. Первый образец этой машины был построен с помощью Гука. Исследователям удалось почти полностью удалить воздух насосом однако все попытки доказать присутствие эфира в пустом сосуде оставались тщетными. «Никакого эфира не существует», — сделал вывод Бойль. Пустое пространство он решил назвать вакуумом, что по-латыни означает «пустой». В 1660 году в своем поместье Бойль завершил свою первую большую научную работу — Новые физико-механические эксперименты относительно веса воздуха и его проявления. Следующей стала книга «Химик-скептик». В этих книгах Бойль камня на камне не оставил от учения Аристотеля о четырех элементах, существовавшего без малого две тысячи лет, текартового эфира и трех алхимических начал. Естественно, этот труд вызвал резкие нападки со стороны последователей Аристотеля и картезианцев. Однако Бойля опирался в нем на опыт, и потому доказательства его были неоспоримы. Большая часть ученых, последователи корпускулярной теории, с восторгом восприняли идеи Бойля. Многие из его идейных противников тоже вынуждены были признать открытие ученого. Новым ассистентом у него в лаборатории Оксфорда становится молодой физик Ричард Таунли, Вместе с ним Бойль открыл один из фундаментальных физических законов, установив, что изменение объема газа обратно пропорционально изменению давления. Это означало, что, зная изменение объема сосуда, можно было точно вычислить изменение давления газа. Это открытие стало величайшим открытием XVII века. Бойль впервые описал его в 1662 году в защиту учения относительно эластичности и веса воздуха и скромно назвал гипотезой. Понятие упругости воздуха, что соответствует нынешнему понятию давления, было определяющим в замыслах и в осуществлении опыта в Бойле. «Упругость воздуха, — пишет Льотце, — была продемонстрирована Паскалем в опыте, повторенном Академией опытов и Герике», Пузырь с воздухом раздувается, если его поместить в барметрическую камеру или в резервуар, из которого откачан воздух. Опыт герики с двумя сообщающимися сосудами также свидетельствовал об упругости воздуха. Заметим, кстати, что из записанных опытов с воздухом родилась теория упругости. Этот термин, введенный Пеке в 1651 году, широко применялся бойлем, который произвел также первые исследования упругости твердых тел. Против такого понимания ополчился Франческо Лено, который по существу отстаивал идеи выдвинутой Фабри, а также Мерсеном, пытавшимися приписать эффект Торричелли и всасывания воды насосом сцеплению крючковатых частиц воздуха и воды, сталкивающихся друг с другом. В своей работе Об эксперименте с ртутью в стеклянных трубках, опубликованной в 1660 году, Лено замечает, что если опустить в ртуть трубку, открытую с обоих концов, а затем прикрыть верхний конец пальцем и частично вытащить трубку из ртути, то чувствуется, что подушечка пальца втягивается внутрь трубки. Это притяжение, рассуждает Дали Лено, свидетельствует не о внешнем атмосферном давлении, а о внутренней силе обусловленные невидимыми нитями, фуникулами, материальной субстанцией, прикрепленными одним концом к пальцу, а другим к столбу ртути. Сейчас такие идеи вызывают лишь улыбку, но тогда они нуждались в серьезном рассмотрении, что и сделал Бойль в своей работе «Защита против Лино", где ставит себе целью доказать, что упругость воздуха способна на большее, нежели простое удержание тречели его столба. Боль подробнейшим образом описывает свое исследование. «Мы взяли длинную стеклянную трубку, которая искусной рукой с помощью лампы была изогнута таким образом, что согнутая верх часть была почти параллельна остальной части. Отверстие в этом более коротком колене было герметически запаяно. Короткое колено по всей своей длине разделено на дюймы», каждый из которых еще поделен на восемь частей с помощью полоски бумаги с нанесенными на ней делениями, которая была аккуратно приклеена к трубке. Такая же полоска бумаги была приклеена к длинному колену. Затем в трубку была налита ртуть в таком количестве, чтобы она заполнила полукруглую или изогнутую часть сифона и стояла на одном и том же уровне в обоих коленах. Когда это было сделано, мы начали доливать ртуть в длины колено покуда воздух в коротком колене не оказался уменьшенным благодаря сжатию так, что он занял лишь половину первичного объема. Мы не спускали глаз с более длинного колена трубки, и мы заметили, что ртуть в этом более длинном колене трубки стояла на 29 дюймов выше, чем в другом. Подводя итоги этим экспериментам, Боль отметил, когда воздух был сжат настолько, что он был сгущен в объеме, составлявшем одну четверть первоначального, Мы попробовали, насколько холод от льняной ткани, смоченной водой, сгустит воздух. И порой казалось, что воздух несколько сжимается, однако не настолько, чтобы на этом можно было строить какие-то заключения. Затем мы также попробовали, будет ли жар расширять воздух. При приближении пламени свечи к той части, где был заключен воздух, обнаружилось, что теплота оказывает более заметные действия, нежели ранее действовавший холод. Интересно, что выводы из исследований сделал не Бойль, а Таунли. Бойль указывает, что Ричард Таунли, читая первое издание его сочинения «Новые физико-механические эксперименты касательно упругости воздуха», высказал гипотезу, что давление и протяжение обратно пропорциональны друг другу. Яков Григорьевич Дорфман пишет, «Пятнадцать лет спустя после опубликования этих исследований Бойлем то есть в 1679 году, во Франции появилась речь о природе воздуха, аббата Эдма Мариота, в которой наряду с другими вопросами описывались аналогичные экспериментам Бойля опыты по изучению зависимости между давлением воздуха и занимаемым объемом. Мариот ни словом не упоминает о своем предшественнике, словно ему совершенно неизвестны работы Бойля по пневматике. Между тем, работы Бойля были широко известны, они публиковались на латинском и английском языке. Впрочем, Мариот не впервые забыл упомянуть своего предшественника. Ведь точно так же в 1673 году в труде о соударениях он ни словом не сказал о работе Гюггенса, позаимствовав у последнего не только методику эксперимента, но и основы теории. Работа Мариотта значительно уступает работе Бойля в отношении тщательности эксперимента — Бойль, как мы видели, измеряет высоту ртутного столба с точностью до 16 долей дюйма, сопоставляет реально наблюдаемые значения с вычислениями и указывает на неизбежную погрешность в измерениях. Мариот измеряет высоту ртутного столба в целых дюймах и ограничивается сообщением, что опытные данные строго согласуются с расчетными. Осторожный и критически настроенный Бойль называет открытый им закон только гипотезой, требующий экспериментального подтверждения. Мариот провозглашает его законом или правилом природы. Так что, по справедливости, закон Бойля Мариота должен именоваться законом Бойля Таунли или Бойля Таунли Гука. К сожалению, иногда в курсах физики ошибочно утверждается, будто Мариот уточнил исследование Бойля, что совершенно не соответствует действительности. Тем не менее, именно Мариот предсказал различные применения закона. Из них наиболее важным был расчет высоты места по данным барометра. Расчет, производившийся путем оперирования с бесконечно малыми величинами, привел к неудаче вследствие слабой математической подготовки ученого. Позднее, в 1686 году, к проблеме определения высоты по атмосферному давлению обратился английский астроном Эдмонд Галлей, Он известен большинству слушателей по открытой им комете, носящей его имя. Так вот, Галей нашел формулу по существу правильную, если не учитывать изменения температуры. Суть формулы Галея сводилась к утверждению, что по мере возрастания высоты в арифметической прогрессии атмосферное давление уменьшается в геометрической прогрессии.